По-настоящему громко и страшно «Аквариум» выступил в той же Москве 4 июня 1982 года. К достаточно убойному составу предыдущего концерта прибавились Валентина Пономарева, спевшая такой сумасшедший авангард, которого она, кажется, сама от себя не ожидала, Владимир Балучевский, саксофон, и Сергей Курехин, клавишные и все остальное. Впоследствии запись выйдет в виде концертного альбома, под названием «Электрошок». Название полностью соответствует состоянию, в которое пришла публика уже к середине выступления «Аквариума». Возможно, это был самый мощный в России рок-концерт за все 80-е. Иногда это напоминало «Дорс», иногда «Классеум». В песне «Мы пили эту чистую воду» Ляпин играл на гитаре с зубами, забрасывал ее за спину, В России этого еще не видели. При этом он играл с очень хорошим, фирменным звукоизвлечением, технично и очень по-роковому. Гребенщиков мотался по сцене, поднося микрофон в динамику колонки, устраивая неуправляемый фидбэк. Публика цепенела, раскрыв рты. Такого она еще не видела и в большинстве случаев не слышала. Чуть позже, вернувшись в Ленинград, группа решила отметить свое десятилетие, очередным концертом для своих. Были приглашены группы «Друзья», в том числе «Молодое кино», которое «Аквариум» в буквальном смысле слова опекал. Все члены группы нянчились с Цоем и Рыбой. Странные игры и еще несколько групп. Сейчас я уже не могу вспомнить, кто это был, но народу было много. Зал общежития Кораблестроительного института был невелик, чужих практически не было. «Аквариум» должен был играть во втором отделении группы «Гости» в первом. В последний момент Гребенщиков поменял порядок, и «Аквариум» вышел на сцену первым. Это, собственно, и спасло концерт. Группа отыграла примерно полчаса, Ляпин успел выдать пару длинных соло, и приехавшие работники КГБ вырубили электричество. Кто стуканул и зачем, неясно до сих пор, но концерт был сорван. Все боялись, что музыканты «Аквариума» будут арестованы, а зачем еще являться в зал КГБшником? Но толпе слушателей, в центре которой находились музыканты, было позволено выкатиться на улицу. Файнштейн тормознул какой-то большой туристический автобус, дал водителю червонец, после чего тот разрешил погрузить нехитрую аппаратуру и забраться в салон наиболее преданной и бесстрашной части слушателей – Расстроенный Гребенщиков уехал домой, а публика под руководством Файнштейна всем автобусом отправилась к Гене Зайцеву в коммуналку в районе технологического института, где в коммуналке, то есть и Куролесило до утра, пел Дюша, пел Файнштейн, пели музыканты кино, в общем, спето и выпито было немало. Конец лета сверхпродуктивного 1982 года ознаменовался началом записи «Табу». Сыграв несколько прекрасных, мощнейших концертов, группа пришла к выводу, что теперь она в состоянии записать полноценный настоящий электрический альбом. Таковым он и получился. Но если электричество был холодным и мощным, то «Табу» вышел холодным и каким-то формальным, причем дело тут не в музыке, а в записи. Это та неуловимая химия, которая отличает хорошего продюсера от просто продюсера. Возможно, в записи табу было слишком много продюсеров. Каждый хотел как лучше, а получилось достаточно формально. Спасают положение отличные песни, правильно подобранные, в идеальном порядке расставленные и точно сыгранные. Но не оставляет ощущения какой-то пустоты. Музыка не заполняет все пространство — Она существует только в колонках проигрывателя, а не вокруг слушателя и не внутри него. Еще раз, это вопрос записи. Что-то не сложилось или наоборот слишком уж все хорошо складывалось. Возможно, это был этап неправильного понимания профессиональной работы, внутренний конфликт. Группа уже звучала и играла как профессионалы, а существовала вне профессиональной дисциплины по-любительски. Были и внешние конфликты. Творческие разногласия между Курехиным и Ляпиным. Первый не любил блюзовые гитарные соло, длинные и тяжелые, а Ляпин утверждал, что по клавишам можно колотить и поменьше. Компромисс был найден, но тепла в альбоме так и не появилось. По динамике к нему нет ни малейшей претензии. От первой до последней песни он несется вперед, это настоящий рок. Вот только кажется, что это не начало творческого пути хорошей группы, а уже 45-й альбом за год. Собственно, примерно так и было в реальности. Четыре альбома за год – слишком серьезный эксперимент. Весь восемьдесят второй год «Аквариум» ведет невероятно бурную деятельность. Уже упомянутые четыре альбома – два грандиозных концерта, равных по размаху фестивалям. В Москве и бесчисленное количество акустических выступлений на квартирах в институтах, в том числе концерт в институте имени Бонч Бруевича, тоже впоследствии вышедший на CD, записки о флоре и фауне. Группу приглашают для съемок в передаче «Веселые ребята». На свет появляются и выходят на экран произведения, которые можно назвать первыми видеоклипами группы. «Два тракториста», «Чай», «Сонет», «Глядя в телевизор». Все очень наивно, снято очень по-советски, но поклонники группы называют это прорывом. Борис продолжает экспериментировать с музыкой. Ему интересно все, он слышал и любит слишком много и слишком разного. 16 ноября 1982 года он играет совместный концерт с Владимиром Чекасиным и Сергеем Курехиным. Позже запись выйдет в Англии под названием Exercise. Пресса отреагирует на этот концерт неожиданным образом. Одна из прибалтийских газет включит Бориса Гребенщикова в пятерку лучших джазовых гитаристов Союза. 15 мая 1983 года проходит первый фестиваль Ленинградского рок-клуба. По всем показателям, аквариум лучшая группа города, если не страны. Во всяком случае, это ближе всего к тому, что называется рок-музыкой. Мало кто сомневался, что «Аквариум» на этом фестивале займет первое место. Реальных конкурентов у группы на тот момент не было. «Аквариум» уже несколько раз закалился на гастрольных концертах, поиграл на настоящем мощном аппарате, на больших сценах и записал на тот момент альбомов больше, чем любая другая группа Ленинграда. Ну что еще? Но на сцене... Появляется совершенно никому неизвестная группа «Мануфактура», и жюри впадет в оторопь. Группа с трагической судьбой, поскольку дальше блестящего начала дела не пошло, через пару месяцев все члены группы были призваны в армию, и как-то само собой получилось, что по возвращении все занялись своими собственными делами, не вернувшись к блестящему проекту Олега Скибе, лидера-клавишника и поэта-композитора «Мануфактура». «Мануфактура» играла так цельно, их стиль был настолько выдержан, что часть слушателей объявила группу эстрадой, в чем очень сильно и принципиально ошибалась. Точно так же можно было назвать эстрадой «Шпандао Беллет», «Дюран Дюран» или «Джепен», группы, которые точно определились в собственном звучании Нашли свой стиль и работали в нем, не делая ни шага вправо, ни шага влево. Другое дело, хорошо это или плохо, с точки зрения свободного художника, но большинство групп, всеми любимых и выставляемых в качестве примера, работают именно так. Даже эволюция Битлз от Please Please Me до Abbey Road с заходом в психоделию Revolver шла в жестоких стилевых границах. «Мануфактура» играла на основе музыки новых романтиков, как в то время играли во всем мире, но с очень русским мелодическим уклоном. Их песни были куда легковеснее, чем песни «Аквариума». Проигрывали им в глубине и размахе, в том числе музыкальном, но четко выдержанный стиль, цельность были подкупающими, и «Мануфактура» заняла первое место, а «Аквариум» – второе. Рок-музыка – это не спорт – Дух соревнования противен художнику в принципе, но и Джаггер с Ричардсом куксились после того, как услышали «Сержант Пепперс». Авторитет Гребенщикова не пошатнулся. Александр Ляпин был признан лучшим гитаристом конкурса, Сева Гаккель – лучшим виолончелистом, Курехин – лучшим аранжировщиком. Никакая книга ни о какой группе, написанная одним человеком, не может быть объективной если это не сухой справочник, который не читают, а заглядывают в него, когда возникает необходимость найти какую-то определенную дату. В любом другом случае автор всегда выражает собственное мнение, свой взгляд на ход событий. Автор данной книги считает, что единственное, чего не хватало аквариуму в 70-е и 80-е – цельности. Борис Гребенщиков очень много знал. В данном случае это срабатывало в минус. Хотелось попробовать всего, побыть всем. Может быть, я ошибаюсь, но я делаю такие заключения только на основании того, что видел и слышал все эти годы. «Аквариум» был камерной группой из четырех человек, всех их знали в лицо и каждого в отдельности любили. Несмотря на ограниченность в выразительных средствах, группа играла любимые всеми песни, мило по-домашнему, и вдруг «Аквариум» становился на сцене совершенно звероподобным оркестром, грохочущим, рычащим и кричащим, ломающим микрофонные стойки и поливавшим зал длиннющими громкими гитарно-саксофонными соло, или строгим, как у Боуи, скупым металлическим диско. При этом Гребенщиков писал все эти песни принципиально разные, и, в общем, предназначенный для разных групп, совершенно честно вкладывался в них и делал все на полную катушку. Так может делать сольный артист, так может делать и делал Боуи, каждый следующий альбом которого не похож на предыдущий. Сохранить группу в такой гонке сложно, а БГ группу сохранял, это был все тот же «Аквариум». Как Борис не сошел с ума, я не знаю. Но группа жила и играла совершенно разную музыку и выглядела каждый раз по-разному. И это был не Борис Гребенщиков и группа сопровождения. Каждый раз это был аквариум. Позже Андрей Макаревич скажет очень точную фразу, дословно я ее приводить не буду, но смысл в следующем. Гребенщиков – человек невероятной силы. Он создает замечательную группу, достигает с ней вершины – потом полностью разрушает все, что сделано, и снова начинает с нуля. Если бы я поступал так же, я бы сейчас жил среди руин. На мой взгляд, цельность, стиль Борис Гребенщиков обрел на русском альбоме. Все, что после русского альбома, все уже взрослое, цельное. Стиль стал конкретным. Это не значит, что закончился творческий поиск, да простят меня за избитую фразу. Звук менялся и меняется, песни пишутся совершенно разные, но общий стиль выдержан все время, и в манере поведения на сцене, и в общей звуковой алхимии, на язык просится слово «состоялось», вот так, с восклицательным знаком. Пришла зрелость, и это тоже в хорошем смысле, в том смысле, что пришло мастерство». Пишу это совершенно не умаляя того, что сделал первый состав аквариума, который принято называть классическим. Все, что они делали, было великолепно. И тот аквариум, и нынешний – это все тот же аквариум. Это, по сути, тот же звук, не замирающий в развитии, в полете, но нашедший себя, нашедший свой канал, нашедший связь, думайте, что хотите, с космосом, с подземным царством – «Неважно, как ни назови». Просто он стал современным, он актуален и понятен людям любого возраста. Пару лет назад я ходил на концерт Боба Дилана, изменившегося, заматеревшего, постаревшего, что естественно. Многие ругали. Песни, видите ли, в других аранжировках. А в каких они должны быть аранжировках в 2000-х годах на стадионе? В таких же, как в 1966 в маленьком клубе, Вряд ли. Или, может быть, это от того, что я сам постарел, и мне приятно видеть на сцене людей моего возраста и старше? Потому что это дает мне возможность чувствовать себя еще вполне крепким и дает шанс успеть сделать еще кучу дел. Однако цельность начала приходить раньше. 1983 год, лето. Начало записи альбома «Радио Африка». «Спелись, голубчики». Это, я так чувствую и думаю, по поводу «Радио Африки», великолепного альбома, того самого большого и электрического, о котором группа мечтала, начав работу над «Табу». «Радио Африка» и «Табу» по звуку и настроению альбомы записаны двумя разными группами, при том, что музыканты и продюсер Андрей Тропилла те же, да и студия та же, за исключением того, что часть работы над «Африкой» сделано в передвижном фургоне студии МСА, в которую Тропилла неведомыми путями получил доступ. Здесь электричество звучит мощнее и увереннее, профессиональнее, чем на предыдущем альбоме. Но вернулся дух аквариума, ощущение праздника, после черно-белых электричества и табу вернулись краски. Голос Гребенщикова играет, переливается, льется как ручей. Я знаю тропинку, ведущую к самой воде. Музыка серебряных спиц задает тон всему дальнейшему. Это идеальное начало диска, классическая увертюра, которая, если не показывает мелодические ходы, ждущие слушателя в дальнейшем, то полностью раскрывает смысл всей записи, не обманывает слушателя. «Дальше все будет вот так», — говорит эта песня. Состав музыкантов впечатляет. Борис Гребенщиков «Гитара-вокал» Александр Титов – бас-гитара, Владимир Грищенко – бас-гитара, Александр Ляпин – электрогитара, Андрей Романов – вокал флейта, Михаил Васильев – перкуссия, Евгений Губерман – барабаны, Петр Торщенков – ударные, Александр Кондрашкин – ударные, перкуссия, Всеволод Гакель – вокал, виолончель, бас-гитара, Сергей Курюхин клавишные, Игорь Бутман – саксофон, Михаил Кордюков «Барабаны». Здесь очевидно примирение Ляпина с Курюхиным и всех со всеми. И поэтому «Рок-н-ролл мертв», написанная во время записи табу по мотивам общего раздрая, здесь не звучит трагично лично, не иллюстрирует происходящее, а приобретает философский смысл, звучит гораздо более общо, что и помогло, вероятно, этой песне стать, если не гимном поколения, то одной из знаковых песен на долгие годы. Она выделяется, стоит особняком в общем блеске альбома, и гитарные соло Ляпина, которым он недоволен по сей день, стало классическим, без него уже трудно представить себе эту песню. Альбом, хоть и не связан вербально одной идеей, концептуален на сто Можно называть его русским сержантом Пеппером по монолитности и вместе с тем по широте охвата, Это самый яркий альбом, во всяком случае, за все 80-е, в русской, условно говоря, рок-музыке. Каждую песню можно разбирать сколь угодно долго, находя в ней новые и новые прелести. Булькающие психоделические звуки в «Возьми меня к реке» клавиши Курехина, слеповый бас и гитара Ляпина создают такое музыкальное пространство, что оно визуализируется. «Возьми меня к реке, положи меня в воду», поет Грибенщиков а музыканты рисуют эту реку-воду, ее видно, она булькает, она темная, спокойная, но все время движущаяся. Это один из самых удачных примеров соответствия аранжировки сути песни. Совершенно идиотская тибетская танго отсылает в части игры Курюхина к Ирмину Шмидту Кан, во всем остальном к поэтам-футуристам, хотя про... Гургу, ФиФи, у них кажется ничего нет. Такие вещи как танго очень правильны тем, что сбивают пафос, который появляется волей-неволей. Просто от очень хороших аранжировок. раздолбаи так не играют, и раздолбаи приходят на тибетское танго. Мы здесь не волнуйтесь. Кабарешный мальчик Евграф и песни вычерпывающих людей заставляют напрочь забыть об общей смуре русского рока 80-х а героизм новых романтиков «Время луны с утра шел снег» напоминает о том, что играют эту музыку самые современные и модные парни 80-х. Это великий альбом, обязателен к приобретению. Старый аквариум ничем не хуже нового, и песни герою из электричества про них, про музыкантов первого состава группы. Создать такие светлые вещи, как «Радио Африка» в Ленинграде, Вообще в СССР в 80-х могли только герои. По окончании записи «Радио Африки» и после выступления на фестивале в Выборге на следующий день после ночи микширования Александру Титову делается предложение играть в «Аквариуме» постоянно, и он его принимает. В 1984 году музыканты «Аквариума» знакомятся с Джанной Стингрой, Позже она выпустит на Западе двойной альбом Red Wave, куда войдут песни «Сегодня ночью», «Пепел», «Сны о чем-то большем», «Жажда», «Танцы на грани весны» и «Рок-н-ролл мертв». Запад начинает узнавать, что в страшной России есть рок-музыка, хотя Борис уже давно переписывается с Джерри Гарсией, «Gratful Dead» и Дэвидом Боуи. К этому же времени относятся первые поп-механики. Акции и концерты, придуманные Курюхиным, проходили в больших, прежде коммунальных квартирах расселенных домов. Пара таких домов в центре являлись первыми зачаточными сквотами, базами художников-авангардистов, возглавлял которых молодой, полный идей моральных и физических сил веселый и здоровый Тимур Новиков. Тимур, кажется, и придумал главный инструмент первых поп-механик – утюгон. Обеденный стол, в который были набиты гвозди, к гвоздям привязаны куски рыболовной лески, а на лесках болтались чугунные утюги. К каждому утюгу был прикреплен микрофон. При покачивании стола утюги бились друг о друга и глухо звенели, эти звуки снимались микрофоном и усиливались. Вокруг утюгона ходил Курехин с разнообразными инструментами и использовал их максимально парадоксально, потом из тьмы выходил Борис Гребенщиков в белом балахоне и с электрической гитарой в руках и играл что-то уже совсем свободное. Зрителей собиралось немного, но всем было очень интересно и весело. Через небольшой промежуток времени поп-механика монетизировалась и вышла на большую сцену, Причем во многих странах мира в зарубежных поездках механики принимало значительное количество музыкантов аквариума.